Глава 13. Быстро примчавшись на площадь, где какой-то подозрительно веселый народ вовсю налетал на закуски, отыскал чем-то недовольную подругу. «Привет, красавица!» Сходу применил я обезоруживающий прием и тут же перешел в наступление. «Ты чего, сердитая такая, хотела в лучах моей славы погреться?» «Да нужна мне твоя слава!» — отвергла она мои инсинуации. «У меня своих поклонников девать некуда». И впрямь поблизости отирались излишне любопытные игроки, которых я тут же окинул суровым взглядом, но расшугать толпу не удалось. Может, вместо взгляда дубину попробовать? «А в чем дело тогда?» «Ко мне тут представитель совета приходил и все мне рассказал», обличительным тоном заявила Светлана. «Откуда он ее -то знает?» – удивился я. У них что здесь, шпионская сеть, досье на каждого игрока, а передо мной-то прикидывался простаком, или, может, этот другой представитель был? Это такой, про отважных героев любит рассказывать верных товарищей трудные испытания? Да нет, тот на регистрации сидит. Сходу узнала она описание клерка. Ко мне приходил тот, что на церемонии всем заправляет. И на что жаловался? Да дело не только в нем. Игроки ведь тоже сюда пришли поздравить всех с победой. Ты везде на первом месте, а тебя нет, разве так можно? Послушай, у меня есть свое мнение на этот счет. Не захотел, потому и не пришел. Если кому-то это не нравится, и он ждет от меня того, что я на его взгляд должен сделать, пусть и дальше ждет, отрезал я. Не люблю, когда меня пытаются к чему-то принудить. Из добрых ли побуждений, или из совсем наоборот. «Ну, а мне почему не рассказал ничего?» «А вот тут она права. Как-то я с этой прокачкой совсем про остальное позабывал». «Думал, вечером поговорим», — Нашел я оправдание. «Как раз хотел тебя позвать. Собирался писать, а ты меня опередила. Вечером идешь со мной? Я тут с местным в гильдии магов собираюсь немножко отметить». «Местный? Это как тебе удалось с ним сойтись? Они же вообще на контакт не идут». Влезла в наш разговор ее подружка. «Странно. Как по мне, очень даже идут. Торговцы так вообще за родного меня считают». У магов в их трапезные, как они свою столовку называют, встретился с тем, кто там заправляет. Разговорились. Он меня едой угостил, так и познакомились. «Этот такой здоровый кинжал на боку все время таскает?» — с недоверием спросила Лена. Описание Игнатиуса было точным. «Он и есть» подтвердил я недоумевая по поводу вытаращенных на меня глаз и он тебя угостил ну да подтвердил я не понимая в чем дело да он же тут вреднее всех мы как то услышали что он задание выдает пошли проверить так он мало того что нагрубил так еще и пригрозил что еще раз заявимся нас оттуда за шкирку вышвырнут тогда стали его с этими заданиями вот он и занервничал немножко защитил я от честного труженика а чего это он с тобой не занервничал так я к нему обедать хожу а не задание выпрашивать богато живешь позавидовала лена мы тут каждую единицу опыта бережем а у тебя еще и на еду остается по сравнению с ними я действительно опыта зарабатывал намного больше так что мне выгоднее было лишние полчаса на арене провести чем бегать обедать домой ты бы хоть приоделся тогда подколола меня девушка А то сегодня на церемонии такие рыцари были. Сделала она вид, что восхищенно закатила глазки. «А ты до сих пор в тех же штанах бегаешь, что мы тогда тебе нашли?» «Они? Да я их сам добыл себе в честном бою. Да и вообще, если бы не я, во вовеком не пройти той локации. Но насчет доспехов она была права, пора озаботиться. А то всего один удар, и я уже не боец, куда это годится?» Попробую поискать что-нибудь подходящее под требования моей богатой фантазии, чтобы и от врагов защищала, и от космоса, и тогда на Луну. Или, может, на Международную космическую станцию для начала заглянуть. Туда и своим ходом добраться можно попробовать обычным телепортом с парением. Хотя она же не на геостационарной орбите, а значит, так просто ее не догнать. Ладно, с этим потом разберусь. «Жетоны никуда не убегут. Сначала на уника сходим, потом с Игнатиусом встретимся, с магистром повидаюсь, и только после этого шоппинг». «Успею еще сияющих доспехов себе достать», — обнадежил я мечтающую о рыцарях Лену. «А пока не до того. Так э, ты меня просто поругать звала?» — полюбопытствовал я у Светланы. «Церемония-то вроде уже закончилась». «И поругать тоже», — согласилась она. «Ну и компанию, чтобы мне составил. Ни одной же мне тут развлекаться». Я с сомнением окинул взглядом продолжающих акулами нарезать вокруг нас круги всяких разных подозрительных рыцарей. На одиночество это было не похоже. «Компанию тебе составлю», — с удовольствием согласился я. «Но вот особо развлекаться пока не могу. Мы тут собираемся уника на арене добыть. Так что пиво», — посмотрел я на кротышек с гоготом снующих у огромных бочек, Вино? Тут я глянул на неспешно дегустирующих напитки чопорных эльфов. И все прочее. Я с завистью окинул длинные столы, за которыми уже вовсю веселились игроки. Это только вам, а мне и закусок хватит. Да ладно, глотнешь зелье трезвости и будешь как новенький. Опять Лена. Что за зелье? Удивился я. Ты с луны свалился? А ведь скоро так и будет, если костюмчик подходящий добуду. «Так что за зелье?» – заинтересованно спросил я. «У местных торговцев продается. Стоит выпить, и все последствия алкогольных возлияний пропадают без следа». «Что, даже похмелье снимают?» – не поверил я. «Так я про что и говорю. Тему уже который день мусолят. А ты до сих пор не слышал. Мой вон даже распробовать успел. Выкинул опыт на всякую ерунду». Она обличающе тыкнула бедолагу в бок. Тезка скривился, но чью-то ножку, что он обгладывал, из рук не выпустил, и время терять на разговоры не стал. Открыл интерфейс и убедился. И впрямь есть такое зелье, ценой всего в пару серебрушек. Убирало все последствия употребления алкоголя, независимо от того, когда это было. То ли вчера напился, то ли пять минут назад выпил, после зелья становился одинаково бодрым огурчиком. «Когда на арену?» — поинтересовался я у Брюса. «Часа через два собираемся. Все нормально?» Заверив его, что все в порядке и я буду, по-быстрому сгонял к знакомому лавочнику и купил зелье трезвости. Тот, как всегда, не предоставил любимому клиенту ни медяшки скидки, зато не приминул еще раз напомнить мне о пустяшном задании с огромной наградой. Уверил его, что обязательно займусь, после чего вернулся к своей компании и началось веселье. Пока все остальные пробовали какие-то восхитительно вкусные, судя по отзывам салатики, что были за столами эльфов, я дегустировал вино. Дегустация прошла успешно, и эльфы, несмотря на свой избыток воспитанности, показались мне совсем неплохими людьми. Затем сунулись к гномам, у которых были навалены груды ароматных копченостей, но тут я понял, что для такой компании я еще слишком трезв не говоря уж о наших девушках, которые потащили нас прочь всего через пару минуток сальных шуточек и абсолютно аморальных историй из личной жизни собравшихся. Втеревшись в массу игроков, был радостно встречен и понял, почему мне все показались такими подозрительно веселыми. На столе, помимо экологически чистых, судя по средневековому виду, блюд, находились и разные настойчики в перемешку с домашними винами, и прочими радостями деревенской жизни. Так что посидели хорошо, и через час я уже даже надумывал вернуться к гномам, которые рассказывали такие смешные шутки. Останавливали лишь взгляды разодевшихся в красивые доспехи прохиндеев, выдававших себя за рыцарей. Явно нацелились на мое сокровище, оставлять с ними Светлану никак нельзя. А с собой не возьмешь, гномы были еще хуже и никакой ксенофобии. Судя по их очень откровенным рассказам, нисколько не страдали. «Встречаемся на арене», – пришло сообщение в момент, когда я пробовал уже третью настойку за время последнего затянувшегося тоста, произносимого игроком неподалеку. То ли произносящий тост был слишком медленный, то ли я очень быстрый. Распрощавшись со всеми, я пообещал скоро вернуться. «Вот только разделаемся с какой-то там зверушкой». Отошел в сторону и, достав из инвентаря зелья, одним глотком опустошил флакончик. Помню, видел как-то в кино, как рядом с солдатом что-то взрывается, и он тут же получает контузию. В ушах звон, сквозь который еле слышны все остальные звуки. Весь мир вокруг вращается и мгновенно становится пугающе непонятен. Сейчас же все было с точностью до наоборот. Всего миг назад я был в измененном состоянии разума, которое после употребления зелья вернулось в норму. Резко, без всяких переходов, я стал абсолютно трезв. И это было прямо как удар реальности. Крайне необычное ощущение, и не очень-то приятное. Поежившись, я оглянулся на продолжавших праздновать окончание первого тура игроков и составляющих им компанию Неписи, и прыжками телепорта, Вырвавшись из самого плотного скопления людей и нелюдей, побежал к арене обычным способом. Поберегу манну для боя с будущим противником. Войдя в почти пустую локацию арена, заметил среди собравшихся агента. Значит, и его позвали, и что странно, он согласился Подумав, что сейчас тот опять начнет надо мной глумиться, припоминая последний случай, приготовился хранить гордое молчание, презрительно вворотя лицо. Но произошло непонятное. Тот нисколько не заулыбался при виде меня, с показной радостью приветствуя бедолагу, а был необычайно хмур и серьезен. Что случилось-то? В то, что виной всему предстоящая вылазка за уникальным монстром верилась слабо. «Привет», – поздоровался я с ним, протягивая руку. «Ты чего хмурый такой?» «И тебе того же», – пробурчал он, пожимая руку. «Вот скажи мне». Как ты умудряешься портить всем жизнь? Чего? Вытращился я на него. Вот серьезно. В этот раз я ни в чем не виноват. Может, это судьба его покарала вместо меня. Но все равно, при чем тут я? Что случилось-то? Ты случился, скривился агент. Это я уже понял, а подробнее. Вот нельзя тебе было не лезть куда не надо. Обидел кто-то, так на весь мир надо про обидку свою растрезвонить. Все равно не понял», — мягко намекнул я ему. «Ни на кого уже не обижаюсь, ни о чем не трезвоню». «Вот именно что уже!» «Слушай, агент, брось ты свои хождения вокруг да около. Что случилось? Можешь нормально объяснить?» «Первый раз в жизни я из-за тебя приказ не выполнил». «Вот такое вот объяснение». «А еще понятнее». «Да чего ж тут непонятного! Приказ мне дали с тобой разобраться, за твои художества». А ты отказался, и теперь грустишь от того, что не стал меня убивать. Ну, тогда от меня сочувствия не жди, честно признался я. А чего отказался-то? Ты ж вроде тот еще вояка. Сам себе такой вопрос задаю, буркнул он. Я ж говорю, умеешь ты портить людям жизни. И что, выгнали тебя? Или, может, даже расстреляли разок-другой за неуполнение приказа, подмигнул я. Он лишь отмахнулся рукой и опять погрузился в невеселые думы. И чего обижаться, приказ-то не я ему отдавал, который он не выполнил. Но то, что он так поступил, зачту. И даже отложу свою месть. Ненадолго. Сходил, поздоровался с Брюсом и поинтересовался насчет уника для меня. Но тот отмахнулся на потом, организовывая народ. Покосился на Найта, но тот вроде зла не держал, суетясь среди пребывающих игроков. Наконец все приглашенные собрались. Вышло примерно сотня игроков. Если учесть, что это были лучшие из лучших, не думаю, что мы тут надолго задержимся. Просто закидаем тварюгу дубинами, копьями, топорами, мечами, секирами, шестами. В общем, оружия тут хватит на то, чтобы завалить ее с головой. «Так, первый раз сливаемся», — объявил Брюс. «Сейчас заходим и без фанатизма щупаем тварь. А минут через десять собираемся здесь, и я объясняю тактику. Поехали. Портал перенес нас на арену, и я увидел мчащийся на меня камаз. Во всяком случае, по размеру это был он. Отличие было в огроменной пасте с чистокулом острых зубов, множестве щупалец, змеями, извивающихся вокруг этой пасти, а вместо колес была пара десятков мускулистых лап с длинными острыми когтями». «Да уж, дубинами эту зверюгу не завалишь», – пробормотал я. На плечо мне опустилась рука. «Не волнуйся, у нас есть неплохой план», – раздался голос. «Да я нисколько и не волнуюсь, вообще-то», – подумал я, оборачиваясь назад. Позади меня с широкой улыбкой на лице стоял Найт. «Ты будешь приманкой». А вот теперь я уже заволновался. Так и знал, что не простит он мне тот случай, когда я превратил его голову в головешку. Тем временем тварь добежала до первых игроков и врезалась в непрошибаемую стену щитов и брони. Как оказалось, очень даже прошибаемая эта стена. Даже не замедлив ход, огромный монстр кровавым вентилятором влетел в самую гущу людей. Лопастями этого вентилятора служили толстые щупальца, которые били, кололи и рвали облаченных в крепкую броню танков, разбрасывая по стадиону окровавленные куски плоти. Активировав парение, я парой прыжков телепорта взмыл в воздух и, посмотрев на беснующееся внизу чудовище, наметил цель и ринулся в атаку. Пора и мне поучаствовать в забаве. Для начала попробую ослепить эту тварь. Придется, правда, потрудиться. Слишком много глаз было у этого необычного создания. Но, как говорится, глаза боятся, руки делают. Серой тенью скользнув к туше монстра, я завис перед его глазом, чтоб был размером с мою голову, И ударил своей рассыпающей искры дубиной прямо в центр из сине-черной полусферы его выпученного на меня ока. Тут же метнувшись в сторону от просвистевших плети щупалец. Паря в стороне, оценивал последствия своего удара и огорчился. Их не было. Орган зрения твари нисколько не пострадал и все так же продолжал куда-то таращиться. Куда именно, было не понять. Так как кроме сплошной черноты зрачка там ничего не было. «Эх, хотел я приберечь прием на потом, но придется использовать сейчас, ведь по-другому не оценить, могу ли я нанести твари хоть какой-то урон». Наметив свободное отщупали с места, метнулся туда и, хекнув, врезал по куполу одного из многочисленных глаз, активируя крашителя черепов. Со звуком треснувшей скорлупы, глаз лопнул, брызнув содержимым в разные стороны, но я уже висел в паре прыжков от монстра, довольно улыбаясь при виде яростно хлещущего плетями щупалец зверя. А если вот так? Воспользовавшись тем, что тварь растопырила свои орудия убийства, я ринулся в самую гущу вороха мерзких отростков, занося дубину. Удар в полуметровый белоснежный клык совпал с активацией кольца врагов. Похоже, веер щупалец вполне подошел на роль многочисленных врагов, и тварь на пару секунд лишилась возможности управлять своими окутанными электрическими разрядами отростками. А вот зуб выбить мне все же не удалось, так что ровная белоснежная улыбка так и продолжала украшать морду твари. Хотя нет, это была не улыбка, а злобный оскал, понял я через мгновение, когда зверюга высоко подпрыгнула в воздух, стремясь до меня добраться и что-нибудь откусить. И что она на меня так взъелась? Другие ведь тоже в покое ее не оставляют, осыпая стрелами и заклинаниями. Я тоже попробовал бить издалека, зависнув в воздухе, но каменный град вызывал лишь легкую щекотку у монстра. Придется ждать отката приемов. Через пять минут, когда прием кольца у врагов был вновь готов к использованию, я подлетел поближе, выжидая подходящий момент для того, чтобы повторить свой прежний маневр. И всего через несколько секунд время настало. Кто-то, видимо, сумел больно или обидно поранить тварь, отчего она в гневном реве распахнула пасть, одновременно выстрелив своими щупальцами по сторонам. Призрачной молнией я рванул вперед, материализуясь у самого чистокола зубов с уже занесенной дубиной. Удар. Это был не я, стрела какого-то игрока, которая, по всей видимости, летела прямо в распахнутую пасть монстра, пронзила меня насквозь и бросила прямо в мрачную пещеру, устрашающе украшенную зубами. «Обидно», — успел подумать я перед тем, как челюсти сомкнулись, раздался хруст, и передо мной всплыло сообщение. «Вы будете воскрешены через пять, четыре...» 4... После своего возвращения к жизни я присоединился к группе товарищей по несчастью, поджидая возвращения остальных. Еще несколько минут игроки прибывали по одному, выбывая из боя после смерти. Затем оставшиеся вышли разом, оставляя на стадионе непобежденного зверя. Как только все вновь собрались, начался короткий инструктаж. Мне было велено не путаться под ногами у игроков, а путаться у монстра. То есть были назначены сектора, и по команде нашего временного лидера Брюса я должен был отвлекать монстра своим мельтешением, используя свой телепорт с парением, в назначенном мне секторе. Второй заход тоже был репетицией. Поэтому все навыки с долгим откатом и дорогие расходники пока еще были под запретом. Но вот что попроще, это уже можно и даже нужно было использовать. Так что в этот раз я оказался перед мордой монстра весь оббафанный. Здесь были и мои зелья усиления, и чужие заклинания защиты, регенерации, увеличения урона и даже ускорения. Надеюсь, хоть сейчас я смогу нанести твари урон без применения приемов. Оказалось, что нет. Как бы я ни старался, но мои удары дубиной не могли поцарапать даже глаз твари, не говоря уже про ее защищенное густой свалявшейся шерстью тело. Так что до тех пор, пока не откатывались приемы, я мог только по-мелкому досаждать нашему противнику, суетясь перед его многочисленными гляделками. Но все же разбрызгать пару глаз мне удалось при помощи верного крошителя черепов. Да и хорошая молния помогла прожарить еще несколько, оставляя обугленные пятна на месте органов зрения. Впрочем, даже несмотря на то, что подобные успехи были не только у меня одного, Особого беспокойства тварь не выказывала, продолжая методично, без особых усилий прореживать наши ряды. Минут через пятнадцать пришла и моя очередь. Сунувшись не в то место, ни в то время, я получил хороший удар щупальцем, швырнувший меня на землю, вышибая дух силой удара. А не успел я прийти в себя и тактически отступить, убежать телепортом в безопасное место в общем. Одна из лап прихлопнула меня, как тапочек таракана. И в этот раз я даже не успел ничего подумать перед своей смертью. После второй репетиции народ разделился во мнении. Кто-то призывал обрушиться на врага всей мощью, по максимуму используя все возможности, а кто-то малодушно сомневался в нашей будущей победе. Брюс был в числе малодушных, так что принято было решение провести еще одну репетицию. Мой результат с последнего раза не улучшился. Минут через пятнадцать злобная тварь коварным ударом сзади сначала отправила меня в полет, а затем, пользуясь моим замешательством, обвела щупальцами и разорвала на две половинки, одну из которых я даже успел проводить печальным взглядом перед тем, как отправиться на перерождение. Остальные продержались в этот раз немного подольше. Так что пришлось прождать почти полчаса, пока все не вернутся после проигранной битвы. Причем почти все из них вышли не сами, а были убиты. Тварь применила какой-то жуткий навык, заставивший игроков обезуметь и броситься в безрассудную атаку. А я, наблюдая бой на экране, сначала даже подумал, что это какой-то хитрый маневр. Да и потихоньку собравшиеся на арене зрители тоже решили так, дружными воплями поддержав порыв атакующих после которого почти все из них были перемолоты в фарш и отправлены навстречу с нами, что немного огорчило часть аудитории. Вторая же часть наслаждалась зрелищем болея то ли за монстра, то ли за любого, кто лупит больнее. Перед четвертой попыткой, которая все же была назначена решающей, все озаботились дополнительной ментальной защитой. Бафов, как оказалось, было мало, так что мне тоже пришлось сбегать в лавку. Хоть у меня и были нужные свитки, но на всякий случай решил заранее пополнить запас. Вдруг битва затянется, и имеющегося окажется мало. Не оказалось. Последний бой завершился даже быстрее предыдущего. Видимо, разозленная тварь, в которую в этот раз полетели самые убойные заклятия, бесновалась пуще прежнего, раскидывая окровавленные кусочки игроков по всему полю боя. Я не успевал прыгать с места на место, уворачиваясь от яростных лещущих щупалец. Вернее, сначала-то успевал, но потом не успел один раз, после которого выжил только благодаря наложенным на меня бафам. А потом оплошал еще разок, последний. Все же не хватает мне глаз на затылке, как у нашего противника. Может, есть и такое умение. В общем, толпа лучших игроков с позором проиграла всего одному уникальному монстру. Что было встречено неодобрительным гулом разочарованной толпы зрителей. К сожалению, сегодня мы уже ничего не могли исправить. У самых сильных заклятий откат был как минимум 10 часов. Так что договорились повторить все через двое суток. Время еще было. Между первым и вторым туром организаторы турнира решили устроить перерыв в пять дней. Брюс вроде бы не выглядел особо расстроенным. Так что я решил опять подойти к нему с вопросом насчет уника для меня. Хотя после сегодняшних забав, я даже не знаю, есть ли в этом смысл. Уж очень сильно оказалась тварь. И хоть мы ее хорошо потрепали, до победы добраться не удалось. Хотя пусть не сейчас, но в будущем знание нужного для моих целей противника пригодится. Мы ведь не стоим на месте, становясь сильнее с каждым днем. «Ты как?» Обратился я к главному ястребу. «Не особо грустишь насчет того, что не удалось отпилить голову монстра». «Да брось!» – махнул он. Несыгранная команда, неполная инфа, да и уровень у него намного выше нашего. Я бы приятно удивился, достань мы его с первого раза». «А со второго получится?» – полюбопытствовал я. «Много, от чего зависит. Но шанс есть, будем работать над вопросом». Ну работайте, согласился я. А насчет моей просьбы удалось что-нибудь узнать. Нашли трех, на первый взгляд, подходящих под твои требования кандидатов. Но уровни у них высокие, так что информация неполная. Сейчас скину тебе. Я уже все приготовил, но не хотел тебя раньше отдел отвлекать. Сразу после его слов мне пришло коротенькое письмо с кратким описанием трех уникальных монстров. Слепой колдун имеет фамильяра Савенка с навыком океан манны, который увеличивает магический резерв. Владыка Незвергнутых владеет навыком связь с доменом, ускоряющим регенерацию маны. Слуга Амат обладает навыком поглощения души, позволяющим восполнять ману за счет убитых противников. Ага, спасибо, пробормотал я, знакомясь со списком. Информация и правда была весьма краткой давала лишь общее представление и ничего больше. Как узнать, что из этого мне подойдет больше всего? А может, раз ничего не ясно, просто выбрать того противника, которого легче добыть, а вдруг у него и навык самый простой будет? В общем, вопросов было много, а ответов ни одного. Но спасибо и на этом. Со своей наблюдательностью я даже этого не смог бы узнать. «У высокоуровневых противников в лучшем случае я видел только их название. Попробую магистра насчет этого поспрашивать. Вдруг что полезного посоветуют. Или торговцев. Книжками всякими они ведь тоже должны торговать. Может, сталкивались с описаниями этих монстров. Хотя от них трудно будет чего-нибудь добиться. Уж больно изворотливые типы». До посиделок с Игнатиусом оставалось еще пару часов. Кстати, как-то не интересовался я у него. Как они время определяют? Ни башни с циферблатом, ни переворачивающихся колб с песком, ни даже палочек солнечных часов я нигде тут не видел. Надо будет спросить, если не забуду. Ну а пока не буду уходить с арены, а займусь заработком монеток. Надеюсь, пару-тройку десяток серебрушек удастся добыть до предстоящей вечеринки. Банкет-то за мой счет намечался. В итоге удалось набрать даже больше. Почти 37 тысяч опыта. Если что останется после сегодняшнего вечера, пущу на улучшение насоса. Написал Светлане, но она не хотела покидать компанию своих друзей, поэтому предложила взять их с собой. Не думаю, что Игнатиус настолько гостеприимен, что будет рад встречать у себя толпу пьяной молодежи. В итоге на посиделке с ним я пошел один. Как-то не особо складывается у меня личная жизнь все время в игровых делах по дороге завернул в лавку и купил еще одно зелье отрезвления наверняка понадобится подсказала мне моя интуиция заодно поинтересовался у торговца насчет подробных описаний монстров но он сказал что книги с таким содержанием имеются только у гильдии магов или в ассоциации наемников хотя тут он характерным жестом потер пальцы за скромное вознаграждение он готов стать посредником и помочь отыскать что угодно Я ж говорю, ушлые типы. Узнаю сначала у магистра насчет нужных книг, а то, боюсь, понятия о скромности у нас с лавочником абсолютно разные. Трапезная встретила меня закрытыми дверями, так что пришлось стучаться. «Проходи, мы уже ждем тебя», — пригласил меня Игнатиус, открывая двери. «Кто это мы?» Впрочем, едва перешагнув порог, я догадался. За столом сидел магистр, потягивая вино. «Я так думаю, что вино. Ведь не будут пиво или самогон наливать в бутылку, которую украшают виноградные лозы, на вид как живые. Именно такая стояла рядом со шрамом». Поприветствовав меня кивком, он указал на место за столом и даже не взглянув в сторону стойки, умудрился притащить оттуда бокал каким-то телекинезом. Ведь тот не сам решил прилететь. А вообще, кто их знает? Может, у них тут бокалы дрессированные? все же гильдия магов а не шарлатаны какие нибудь не став привередничать наполнил свой бокал и продегустировал напиток небольшой знаток вин но это мне понравилось на языке будто остался густой немного терпкий аромат свежего винограда а еще показалось что подул легкий ветерок наполненный запахом нагретых горячим летним солнцем ягодных полей и листья лос на бутыле слегка затрепетали я от чего то забеспокоился «Может, дело в зелье трезвости? Инструкция-то по применению с ним не шла. Вдруг после него нельзя пить? Побочные эффекты появляются». «Виноградники королевства Амидал. задумчиво произнес Шрам. «После каждого глотка, сделанного там вина, чувствуется аромат полей и вкус винограда, выросшего на них. А что, листья на бутылке шевелятся? Это нормально?» «На всякий случай полюбопытствовал я, беспокоюсь о психическом здоровье». «Это нормально», — усмехнулся подошедший Игнатиус. «Хоть и чистый выпендрешь. «Не скажи», — не согласился с ним магистр. «Это тоже придаёт вину некий шарм, хоть и сказывается на цене. Но ведь сегодня нас угощает благодарный ученик, так что беспокоиться не о чем». Кроме меня, никого подходящего на роль благодарного ученика не было. И это заставило меня с неприязнью покоситься на бутыль. Действительно. Могли бы и проще сделать. Толку-то от этих дешевеньких чудес. Да и дешевеньких ли? «Дошли слухи, ты справился с моим заданием», — продолжил магистр. «Легко», — совсем немножко преувеличил я. «Может, пора еще чему-нибудь полезному научить?» «Теория — это одно», — задумался он о чем-то своем, разглядывая бокал в руке а вот практика другое. Так что отправляйся на задание, а после него продолжим этот разговор. Слышал, торговцы давно уже хотят, чтобы ты для них мелочь какую-то сделал. Вот и будет тебе практика». В общем-то, я так и так собирался узнать, что у них ко мне за задание, поэтому возражать не стал. Но помимо этого были и еще вопросы. Сначала узнал насчет книг с описанием монстров, на что он отправил меня к вредному детку в библиотеку, пообещав, что даст указание выделить мне нужную литературу. С комнатой же для проживания опять сослался на потом. Как выполню задание, так и поговорим. В итоге, ничего нового я сегодня не узнал, за исключением истории из жизни магистра и Игнатиуса, который, как оказалось в прошлом, был наемником, благодаря чему и познакомился со шрамом в одной из заварушек. Вот послушать их, не неписи, а вполне натуральные люди. Каждый со своим прошлым, со своими мыслями, переживаниями и тараканами в голове. К примеру, магистр Шрам ни в какую не хотел говорить о своем то ли имени, то ли прозвище. Я теперь не знаю, то ли это кусок программного кода, то ли и впрямь обитатели других миров. Но относиться к ним по-другому, а не как обычным людям, не получалось. Да и не хотелось. Ведь какая разница, в конце концов, как появился разум? Эволюция это была, или работа умелого программиста, сейчас мы на равных. К тому же многие из людей уверены, что наших предков тоже соорудил из подручных средств кто-то хорошо разбирающийся в вопросах созидания. А раз мы все братья, то братишкам надо помочь. С непохожей на меня чрезмерной заботой думал я где-то через пару часиков порываясь отправиться к великодушным торговцам и сейчас же поклясться выполнить их задания в кратчайшие сроки. И совершенно безвозмездно. Но определенно с этим вином что-то не так.